Глава 9. Мужчина продолжал пялиться на Марианну. Впрочем, назвать его мужчиной было, пожалуй, слишком щедро с ее стороны. Этому кудрявому шатену Марианна дала бы всего лет двадцать, а россыпь веснушек на бритых щеках делала его лицо по-мальчишески юным. Высоченный и тощий, как жерть, с длинными руками и ногами, парень был одет в темный вельветовый пиджак и мятую рубашку. Шею он обмотал красно-сине-белым цветов колледжа шарфом. В коре глазах за стеклами старомодных очков в стальной оправе светились ум и любопытство. Молодой человек с нескрываемым интересом разглядывал Марианну. «Как дела?» — попытался он завязать разговор. Марианна недоуменно уставилась на него. «Мы знакомы?» — он весело улыбнулся. «Пока нет, но, надеюсь, познакомимся?» Марианна, не ответив, отвернулась. Помолчав, юноша вновь попробовал завести беседу. «Хотите?» — он протянул ей коричневый бумажный пакет, набитый фруктами, яблоками, бананами и виноградом. «Угощайтесь! Возьмите банан!» Мельком отметив, что у незнакомца приятный голос, Марианна вежливо улыбнулась. «Нет, спасибо. Уверены?» «Абсолютно». Она вновь повернулась к окну, надеясь, что это положит конец разговору. В стекле отразилось, как парень разочарованно пожимает плечами. По-видимому, незнакомец был довольно неуклюжим. В какой-то момент он случайно опрокинул стакан, и горячий чай выплеснулся частично на столик, частично ему на колени. Чёрт возьми! Подскочив, парень вытащил из кармана платок, вытер лужу чая со стола и, промокнув пятно на брюках, виновато покосился на Марианну. — Простите, на вас же не попало, правда? — Правда. Ну и хорошо. Он снова опустился на сиденье. Марианна чувствовала, что попутчик не отводит от нее взгляда. После паузы он спросил, «Вы, наверное, студентка?» «Нет». «Вот как. Работаете в Кембридже?» Марианна покачала головой. «Значит, вы турист?» «Нет». «Хм...» — озадаченно протянул незнакомец. Повисла тишина. Наконец Марианна сжалилась и пояснила — Я еду навестить племянницу. «А, так вы тетя!» — просветлел парень. Он явно был рад, что нашел для нее нужное место в своей классификации. Поскольку Мариана не собиралась задавать встречный вопрос, он по собственной инициативе добавил. «А я пишу диссертацию по математике, вернее, по теоретической физике». Умолкнув, он снял очки, отчего его лицо сразу стало выглядеть каким-то голым, и принялся протирать их салфеткой. Марианна обратила внимание, что попутчик довольно красив. Точнее, будет красив, когда немного возмужает. Снова водрузив очки на нос, он представился. «Кстати, я Фредерик. Можно просто Фред. А вас как зовут?» Марианне не хотелось говорить. Её не оставляло подозрение, что Фредерик пытается с ней заигрывать. Но, во-первых, совершенно очевидно, что он для неё слишком молод. А во-вторых... Она не готова к новым отношениям и, вероятно, никогда не будет готова. Даже сама мысль об этом казалась гнусным предательством. «Меня зовут Марианна», — выдавила она. «Красивое имя?» Фред принялся болтать безумолку, стараясь втянуть ее в общение. Марианна отвечала неохотно и односложно, в уме подсчитывая минуты до конца поездки, когда она, наконец, сможет сбежать. Сойдя с поезда, Марианна попыталась улизнуть и затеряться в толпе. Однако Фред догнал её на выходе с вокзала. «Можно я вас провожу? Вы на автобус?» «Я лучше своим ходом». «Отлично. Я тут оставил велосипед. Могу пройтись с вами. Или, если хотите, вы поедете на велосипеде, а я пешком». В глазах парня явственно читалась надежда, и Марианне, вопреки собственной воле, стало его жаль. Однако она снова отказалась от компании, на этот раз твёрже. Я бы предпочла прогуляться в одиночестве, если вы не возражаете. — Да, конечно, ясно, понимаю. А давайте попозже выпьем где-нибудь кофе или чего покрепче? Сегодня вечером? Марианна демонстративно посмотрела на часы. — Я так долго здесь не задержусь. — Ну, тогда, может быть, дадите мне свой номер? Фред слегка покраснел, и веснушки на его щеках сделались ярко-малиновыми. «Как вам такая...» Марианна покачала головой. «Не думаю, что...» «Вот как?» «Да, вот так». Смутившись, Марианна отвернулась. «Не обижайтесь, я...» «Не стоит извиняться. Я не теряю надежды. Мы скоро увидимся». Его тон вызвал у Марианны легкое раздражение. «Это вряд ли». «Уверен?» «У меня предчувствие. Знаете, в моей семье все немножко обладают даром ясновидения. Я вижу то, что скрыто от других». Фред с улыбкой отступил на дорогу и едва не попал под колеса проезжавшего мимо велосипедиста. В последнее мгновение тот, выргувшись, вильнул в сторону. «Осторожно!» — Марианна дотронулась до руки Фреда. «Простите, я такой неуклюжий!» — Марианна улыбнулась. «До свидания, Фред. До встречи, Марианна!» Он подошел к выстроившимся в ряд велосипедам и запрыгнул в седло. Помахав рукой, покатил прочь и скрылся за углом. А Марианна, вздохнув с облегчением, зашагала в направлении города.